Практичный Запад не поверил и этому, а потребовал залог – реальную сумму в золоте. сразу под все под новые мышления, разоружение, правовое государство и подстрахование инвестиций, которые должны были помочь реформировать экономику. Таким образом, золотой запас России потек в банки Америки и Европы. И когда слитки металла перекочевали из железобетонных хранилищ в комнаты сейфы, наступила долгая пауза, испытание нервов, проверка на вшивость. В СССР резали танки, выводили войска из Афганистана, взрывали пусковые ракетные шахты, стремительно проводили мероприятия по разделению властей, освобождению политзаключенных, Однако Запад молча и отрицательно качал головой. Он хорошо представлял себе потенциал империи, ее мобильность и способность с копом бить тятьку. Первый президент не мог совершить самоубийство, и потому следовало поменять коней. Импортная государственная машина могла заработать лишь на обломках этой империи. И когда наконец ее развалили, и каждая республика получила по машине, стало ясно, что на ней невозможно ни придавить своих голодных рабов, ни кататься по мировым дорогам. Для того, чтобы выполнить обещание, данные под залог, требовались десятки лет, а не 500 дней, как думалось некоторым. А залоговая сумма — вещь хитрая, на нее даже проценты не набегают, и, ко всему прочему, Через условленный срок она может перейти в собственность банков и государств. Если бы сейчас был институт, Мамонт сформировал бы три группы и посадил на отработку версий. И каждый день на этих листках ставил бы плюсы и минусы, чтобы затем выбрать самую перспективную и начать ее реализацию. Однако он был совершенно один. Жена могла лишь догадываться, чем он занимается, и выполнять отдельные поручения, весьма характерные и специфические. Мамонт знал, с какой целью его женили, но ему стало неприятно от одной мысли, что Надежда будет заниматься постельной разведкой. Мамонт забросил листки в ящик стола, пусть отлежатся несколько дней. А пока следовало пощупать специальный отдел Министерства безопасности и его шефа Арчеладзе, что он накопал за два года, и одновременно выполнить отдельное срочное поручение стратега, проведать старого знакомого снежного человека, который лежал в реабилитационном центре. Пока зреют версии, нужно разведать обстановку и ввязаться в бой, чтобы заявить о себе. Любые действия всегда должны носить наступательный характер. Он не заметил, как начало светать, и сквозь прикрытые жалюзи на окнах просочилось жидкое московское утро. И одновременно на кухне послышался звон посуды, потянуло обжаренным кофе. Призрев весь этикет, Он спустился вниз. «Доброе утро, милый!» — весело сказала Дара. «Я должна принести кофе в постель». «Доброе утро, дорогая!» — фальшиво произнес Мамонт. «Линкольн мне очень понравился, но нам будет мало одной машины». «Как скажешь, милый!» — легко согласилась она. «Сколько еще нужно и каких марок?» «У богатых были действительно свои привычки». «Два новых москвича. Один неприятного, зеленого цвета, а другой по твоему выбору. Когда нужны?» «Такой жены хотели бы десятки миллионов мужчин. Одна сегодня к обеду, другую можно завтра. Хорошо, дорогой.» Кроме своей службы она вела хозяйство, содержала дом и распоряжалась финансами. Глава пятая. Сухостойного, пришибленного старичка в темном плаще полковник заметил издалека, когда тот поднялся из подземного перехода. В руках виднелся какой-то предмет, похожий на старомодный зонт. На всякий случай Арчеладзе высветил его невидимым лазерным лучом, давая цель группе обеспечения. Старик остановился возле кинотеатра, опершись на зонт. Медленно, словно гусак, поводил головой. Похоже, страдал тугоподвижностью шейных позвонков. Примерно вот такие работали возле золота. Ни стати, ни вида и непременно с изъяном. А может, и становились такими. Металл высасывал соки. Старик определился в пространстве. Высмотрел «Волгу» и точно направился к ней. Кажется, пришел без всякого сопровождения. Демонстративно посмотрел номер машины и согнулся, заглядывая в кабину. Полковник приспустил стекло.